Отказ от богатства. Мы сидели в тени большого дерева и смотрели на зеленую долину. Дятлы стучали по стволу, а муравьи непрерывной вереницей сновали взад и вперед между двумя деревьями. Дул ветер с моря, с ним доносился запах далекого тумана. Горы были синие и призрачные. Раньше нередко казалось, что они совсем близко, но теперь они были где-то очень далеко. Маленькая птичка пила воду из небольшой лужицы, которая натекла из низ в правные трубы. Две серые белочки с широкими пушистыми хвостами гонялись друг за дружкой вверх и вниз по дереву. Они взбирались наверх и с невыразимой быстротой и штопором спускались вниз почти до земли, а потом снова поднимались наверх. Он был когда-то очень богатым человеком, но отказался от своих богатств. До этого у него было множество владений. Готовый делать добрые дела, не обладая жестокосердием. Он с радостью нёс бремя ответственности, связанное с богатством. Он давал щедро и смело, скоро забыла бы всём об этом. Он был добр к своим помощникам. Заботился об их доходах и легко умножал деньги там, где преклоняются перед добыванием денег. Он не был похож на тех, у кого банковские счета и вложения были толще, чем они сами. Которые живут в одиночестве и боятся людей с их просьбами. Которые отгораживаются и замыкаются в особой атмосфере своего богатства. Он не был грозой в своей семье. Он не был. Нелегко уступал, и у него было много друзей, но не потому, что он был богат. Он сказал, что отказался от своих богатств, так как однажды во время чтения ему вдруг стало ясно, насколько бессмысленны его денежные обороты и все его богатство. Теперь у него осталось немного вещей. Он старается вести простую жизнь с целью понять смысл того, что его окружает, и узнать нет ли чего-нибудь находящегося за пределами физических центров и их желаний. Довольствоваться немногим сравнительно легко. Быть свободным от бремени множества вещей не составляет труда, если вы пустились в поиски чего-то другого. Тяга к внутреннему исканию помогает устранить сложности, возникающие от владения многим. Но освобождение от внешних вещей не равносильно простоте жизни. Внешняя простота и порядок не означают непременно внутренней тишины и простоты. Конечно, хорошо быть внешне простым, потому что это дает определенную свободу. Это знак, жест прямоты. Но почему мы неизменно начинаем не с внутренней, а с внешней простоты? Не потому ли, что хотим убедить самих себя и других в нашем намерении? Почему мы должны себя убеждать? Свобода от вещей требует мудрости, а не жестов и не убеждения. Мудрость же не является личной. Если вы осознаете все значение обилия вещей, то само это осознание освобождает, и тогда нет необходимости в драматических заявлениях и жестах. Когда же этого мудрого осознания у вас нет, мы прибегаем к дисциплине и отречению. Смысл не в том, Много или мало, но в разумности. А разумный человек, будучи доволен малым, свободен от множества вещей. Но довольство это одно, а простота совсем другое. Желание быть довольным или быть простым связывает. Желание ведёт к сложности. Довольство приходит со знанием того, что есть. А простота со свободой от того, что есть. Х хорошо быть внешне простым. Но ещё более важно быть внутренне простым и чистым. Чистота и ясность не приходят в обусловленный и целью стремлённый ум. Ум не может её создать. Ум может приспособиться, собрать и привести в порядок свои мысли, но это не есть ясность или простота. Проявления воли ведут к хаосу, так как воля даже в не в преображённом виде остаётся орудием желания. В улег бытию, к становлению, какой бы полезный и благородный характер она ни носила, может дать направление, может расчистить пути среди хаоса. Но этот процесс приводит к изолированности. А ясность не может прийти, если вы изолируете себя от других. Проявления воли могут временно осветить ближайшее поле, необходимое для действия, но они никогда не смогут бросить свет на задний план сознания. так как сама воля является результатом этого заднего плана. Задний план вынашивает и питает волю, а воля может дать ему очертания, усилить его потенциальные возможности, но она никогда не может его устранить. Простота не от ума. Простота, заранее спланированная, это лишь хитроумное приспособление, мера защиты против страданий и радостей. Деятельность оправданная, ограниченная интересами личности питает различные формы конфликта и хаоса. Конфликт порождает мрак внутренний и внешний. Конфликт и ясность не могут существовать. Только свобода от конфликта несёт простоту, а не его преодоление. То, что было побеждено, необходимо побеждать снова и снова. Поэтому конфликт становится бесконечным. Понимание конфликта это понимание желания. Желание может астрагировать себя в роли наблюдающего, в роли того, кто понимает. Но такая сублимация желания лишь откладывание вопроса на будущее, а не понимание. Наличие наблюдающего и наблюдаемого это не два различных явления, а одно. И только в переживании факта этого единого процесса существует свобода от желания, от конфликта. Вопрос о том, Как переживать этот факт не должен возникать. Это должно произойти само по себе. И это происходит только тогда, когда существует бдительность и пассивное осознание. Вы не можете узнать, каково в действительности переживание при встрече с ядовитой змеёй, если будете пользоваться воображением или рассуждать об этом, сидя в удобном кресле в своей комнате. Чтобы встретить змею, вы должны отважиться выйти за пределы мощёных улиц и искусственного освещения. Мысль может регистрировать факты, но она не может пережить на опыте свободу от конфликта, так как простота и ясность вне ума